Затянув очередную гайку, Мишка отступил назад и, вытирая руки тряпицей, с удовольствием оглядел получающуюся конструкцию. Автомобиль начал приобретать реальные очертания. На раме уже стояли мосты, колеса и мотор. Осталось соединить все это в одну схему и установить кузов. Сам корпус уже был готов и стоял в глубине сарая на подставках. Мишка даже сиденье уже закрепил. Осталось только прикрутить его к раме и вывести в салон рулевое управление. Не спеша подойдя к козову, парень задумчиво оглядел место, где должна быть приборная панель, и мрачно скривился. «Да, тут кроме манометра от паровоза и ставить нечего», — проворчал он, возвращаясь к работе. Цепь, посредством которой он собирался соединить ведущие колеса с двигателем, уже была готова. Вместо коробки передач было решено установить просто две шестерни. Система дурная, грубая, но собирать что-то технологичное Мишка просто не решился. Понятно, что его по всей округе считают изобретателем и вообще самородком. Но даже при таком раскладе изобрести коробку и узел сцепления, не имея бы существования ни малейшего понятия, было бы слишком. Да, парень тратил деньги на покупку всяческих технических журналов, демонстративно скал учебники по точной механике, но для такого прорыва этого было бы мало. Так что для начала он решил сделать все вот так. Прямо на маховик устанавливается большая шестерня, который под прямым углом будет подсоединяться шестерня для передачи крутящего момента. Он даже систему рычагов уже собрал, которая будет управлять всей этой механикой. Само собой, при подключении мотор будет то и дело глохнуть, но это было неважно. Главное, чтобы на этой турэндыке можно было пару раз проехаться. Потом можно будет начать усовершенствование. Кстати, из тех же журналов Мишка узнал, что ацетилен в этом мире уже известен и используется как светильный газ. Известен был и карбид калия. Это давало ему надежду на разработку такой нужной вещи, как автоген или газовая горелка. Осталось вспомнить, как вырабатывается обычный кислород промышленным способом. Этот процесс в Мишкином прошлом был полностью автоматизирован, и приобрести баллон кислорода для газосварки стоило не так дорого. Но здесь такой роскоши просто не существовало. Так что снова придется извращаться и изобретать велосипед. Впрочем, для его нужд вполне достанет и обычного компрессора. Главное — сделать толковый ресивер. Но сначала еще предстояло придумать газовый редуктор и саму горелку. Как же меня это все достало? В сердцах выругался Мишка, отбрасывая бракованную гайку. Кто-то по невнимательности косо нарезал в ней резьбу. — Ты чего ругаешься, Миша? — послышался вопрос, и в сарай, тяжело опираясь на трость, медленно вошел урядник. — Николай Аристархович, какими судьбами? — подскочил Мишка. «Да вот, заехал дела наши обсудить», — улыбнулся толстяк, тяжело отдуваясь. «Болит?» — участливо поинтересовался парень. «Болит, проклятая!» — нехотя признался урядник. «Скорей бы уже срок дослужить, сил моих больше нет». «А дома что делать станете?» — спросил Мишка с грустной улыбкой. «Вы ж без службы пропадете. Еще не приведи, Господи, горькую со скуки запьете». «Избави Бог!» — перекрестил урядник. — Дочка вроде замуж собралась, — подобил господь. — А там, глядишь, и внуков дождусь. Вот и буду снимать и тешкаться. — Да вы присядьте, дядя Николай, — предложил Мишка, быстро застилая подходящий чурбачок чистой тряпицей. — А туда, значит, не предлагаешь, — поддел его урядник, кивая на кузов. — Опасно. Он у меня на колодке поставлен так, чтобы раму на колесах затолкать можно было, а потом просто толкнуть осталось. — И что будет? — А чурбаки упадут, и он прямо на раму шлепнется. Потом уж проще будет. Ломом подвинул, как надо, и прикручивай». «Ох и ловко, у тебя это все выходит, Миша!» Удивленно протянул урядник, расправляя свои роскошные усы. «Так не первый раз уже. Как говорится, рука набита, осталось только рожу набить», усмехнулся парень. «Тебе теперь, пожалуй, набьешь», рассмеялся толстяк. «И куда тебя прет? Заматерейшь и совсем на медведя смахивать станешь». Так ведь Мишкой кличут, как говорится, ими обязывает. Нашелся парень. — Это верно, но ты и вправду здоров стал, — покрутил рядник головой с удивлением, разглядывая парня. — Ну да и слава богу, я вот чего заехал, Миша. Купец мой спрашивает, будем ли мы в зиму еще товары заказывать, ему ж тогда и самому надо заказ сделать. — Верно, — задумчиво кивнул парень. — Что, с деньгами плохо, — насторожился толстяк. «Да деньги как раз не проблема», — отмахнулся Мишка. «Я думаю, как все это сохранить, да еще и тайну соблюсти. Не хотелось бы, чтобы народ на нас, глядя, суетиться начал. Ведь тогда купцы разом цены вздуют, а нас с вами все под лабазы забиты». «Ну, еще малость местечка найдется», — подумав, тихо прогудел урядник, опасливо покосившись в сторону выхода из сарая. «Сделаем так», — решившись, заговорил Мишка. «Вы заказываете чуть больше обычного, а я по осени все старое хантом перевезу. Ну, сколько получится». «И что тогда?» — не понял рядник «А тогда, что у нас все товары свежие лежать будут, а прошлогодние в дело пойдут. Не нужно их передерживать сильно, особенно муку и крупы, как бы жучок не завелся». «Тоже верно. Добро, миш как скажешь», — подумав, кивнул толстяк. «В этом деле ты главный». Да господь своем Николай Рестархович. Растерянно отмахнулся Мишка. «Не скажи, брат», — качнул урядник головой. «Мне он и в голову не пришло так к войне готовиться, а ты все придумал. И как семьи из голоду не уморить, и как хантам помочь, да еще и в накладе не остаться. Так что как ни крути, а в этом деле ты и вправду главный. Моего ума тут не хватит. Знаю, что еще и атамана на такое же дело подбил, верно ли?» «Угу», — коротко кивнул парень. «Ну а как иначе-то было?» Казаки мне и с переездом помогли, и по жизни так неужто брошу? Вот я и говорю, прав ты был. Купцы уже цены поднимать начали. Не сильно, по чуточке, но все одно заметно. И чем дольше война эта клятая продлится, тем хуже будет. А тут еще и лето такое, что не приведи господи. Народ рассказывает, даже на огородах посадки горят. Вот-вот, а ежели еще осенью ранние дожди зарядят, так и вообще не обрадуемся. Вздохнул Мишка судорожно вспоминая подобные истории из собственного прошлого. «Нам и жары хватит», — перекрестившись, отмахнулся урядник. «Миш, а ты никак собрался автомобиль делать вдруг спросил он, разглядев мотор на раме. «Он самый есть», — усмехнулся парень. «Думаешь, поедет?» — спросил урядник с явным сомнением в голосе. «Ну, мотор есть, колеса тоже, выходит, должен ехать», — усмехнулся парень. «Да я понимаю, что в этом деле ни ухо, ни рыла не с мыслью», — вздохнул Толстяк. «Но ведь там, окромя колес, много чего быть должно». «Так ведь я не в укор, дядя Николаев», — похватился Мишка, не желая обижать хорошего человека. «Просто я и сам пока толком не знаю, как оно будет. На бумаге вроде все работает должно, а как на деле будет, одному богу известно. Может, еще раз двадцать переделать придется». «Вот, глядите», — принялся объяснять он, подходя к уже готовому шасси. «Вот эта шестерня вращается, когда двигатель работать начнет. Чем больше топлива в него заливаешь, тем быстрее она крутится», — так он объяснил повышение оборотов. «А вот эта шестерня будет вот эту цепь тянуть, когда ее вот этим рычагом с той соединишь. Шестерня цепь крутит, цепь шестеренку на задней оси крутит, ось вращается и крутит колеса». «И что не так?» — подумав, не понял урядник. «Вроде и вправду должно работать». «Верно, да не совсем». Когда шестерню с цепью с моторной шестеренкой соединишь, она может мотор удержать, и он просто остановится. «Думаешь, удержит?» «А вот не знаю», — развел Мишка руками. «Тут пока не попробуешь, не выяснишь. Если только ее на часовую пружину посадить, чтобы зазор для разгона дать», — озвучил на очередную идею. Э, «Что ж за часы такие должны быть?» — растерялся урядник. «А, да нет, не часы», — вынырнув из своих размышлений, отмахнулся Мишка. Это просто по виду она такая же, как в часах, спиралькой долго и закручена. «Эх, где ее взять?» — помолчав, поинтересовался урядник. «А вот не знаю», — вздохнул парень, — «и самому такую не сделать, стали подходящей нет». «Так, может, чего попроще придумаешь?» — осторожно предложил толстяк. «Знать бы еще, что именно?» — вздохнул Мишка. «Эх, знаниями не хватает, дядя Николай, знаний и литературы подходящей». Журналов всяких по технике разные. У нас один завалящий, где найдешь, и то спасибо, Господи». «Так давай я купцов знакомых о задачу тут же предложил урядник. «Они так и так в города мотаются, вот пусть и возят». «Это бы хорошо, да только они ведь и одно и то же повезут, а надо разное». Нашел сложность, отмахнулся урядник. «Сегодня к букинисту зайду и все названия таких журналов узнаю» а потом каждому отдельно скажу, какой вести. Вот и будет тебе литература разная». С победным видом пообещал он, произнеся трудное слово едва не по слогам. «Коль получится, в пояс вам поклонюсь, Николай Аристархович». пообещал Мишка, которому и вправду не хватало информации по местному техническому прогрессу. «Еще чего?» — вдруг возмутился урядник. «Это я тебе, Миша, по гроб жизни должен. И за помощь твою, и за то, что обидчиков моих не отпустил» и за подсказку с товарами на черный день. Так что не бери в голову, будут тебе журналы. Ладно, сынок, пойду я, — вздохнул он, тяжело поднимаясь. Проводив его до брички, Мишка вернулся в сарай и, не удержавшись, весело подпрыгнул, взмахнув в воздухе кулаком. Есть. Если толстяк и вправду купцов озадачит, все станет намного проще. Тогда можно будет и о коробке передач подумать, и о сцеплении. Тут уж никто не скажет, что такого не существует. Тихо шипел парень, быстро устанавливая цепь. и с кем-то там, Миша?» — послышался за спиной голос жены. «Да вот железку уговариваю, чтоб на место сразу встала!» — нашелся парень, разворачиваясь к ней. «А чего это урядник приезжал? Случилось чего?» — не унималась девушка. «Нет, нормально все. Так, в местах наших оказался, вот и заглянул на минутку. Все ж не чужие люди». «А он точно тебя никуда не звал?» — спросила Настя, настороженно разглядывая мужа. «Женщина? Это что за допрос?» — спросил Мишка, грозно подбоченившись и сурово сдвинув брови. «Не в полиции служишь. Давно вожжение мне не пробовала Не удержавшись, Настя прыснула и звонко расхохоталась. Глядя на нее, Мишка не удержался рассмеявшись, обнял жену. смешно ты, тятя!» — послышался творот сарая. «Шумишь, грозишься, а сам даже плеть в руки никогда не брал». «А зачем мне плеть, доча?» — повернулся парень улыбающийся улыбающейся дочке. Мы ж люди, нам Господь разум и речь для того и дал, чтобы мы всегда поговорить могли. Да объясни друг дружке, что и как сделать надо. Да нельзя теперь маму плетью, тяжелая она у нас». «Угу, а вон соседку, тетку аксинию муж-то не день плетью учит», — вздохнула Танюшка. «Дурак у нее муж, и она дура», — отрезал Мишка. «Ей к Атаману идти надо, он того мужа быстро в стойло поставит и овес жевать приучит». «Сама виновата», — быстро прошептала Настя ему на ухо, и Мишка от неожиданности поперхнулся. Испытание автомобиля состоялось в августе. Выкатив его со двора, Мишка уселся на сиденье перекрестившись, плавно сдвинул рычаг соединения двигателя с ведущей шестеренкой. Обороты двигателя упали, парень плавно придавил педаль газа. Машина дернулась, двигатель чихнул и зазвенел клапанами, выражая свое возмущение, но машина, снова дернувшись, сдвинулась с места и медленно покатилась по дороге. Дав ей слегка разогнаться, Мишка осторожно начал прибавлять газу. К его удивлению, машина начала разгоняться. На околице пяток молодых казаков, верхами возвращавшихся с поля, увидев эдакое чудо, оживились и, пригнувшись к шеям коней, бросились в догонку. Дав им поравняться с машиной, Мишка с усмешкой придавил педаль, и машина под глухой рёв самодельного глушителя понеслась по тракту. Очень скоро казаки отстали, что повергло парня в настоящее изумление. «Это выходит, что мы тут под 50 километров жмём?» — мысленно прикинув скорость коней, хмыкнул он. «Хорошая лошадь галопом примерно сороковник выжимает, недолго, а я от них просто уехал. Выходит так». Увлекшись ощущением быстрой езды, Мишка и сам не заметил, как влетел в поселок и, распугивая кур, промчался по улице родной деревни. Выкатившись на торг, он заложил левый поворот и, объехав его по кругу, направил машину на чистую сторону. Докатившись до булочной, он сбросил газ и плавным движением отсоединил колеса от двигателя. Убедившись, что машина пошла накатом, парень с силой придавил педаль тормоза, и его изобретение, скрипнув медными колодками, остановилось. Перекрыв подачу топлива, Мишка выбрался из салона захлопнув дверцу, тут же полез под капот. Нужно было проверить, как чувствуют себя трущиеся части трансмиссии. Точнее, то, что он привычно называл этим словом. К удивлению Мишки, основные шестерни даже не сильно нагрелись, хотя не имели серьезной смазки. Так жиром натер, чтобы не особо стирались, и все. С настоящими смазками в этих местах было плохо. Убедившись, что обратно доедет без посторонней помощи, Мишка захлопнул капот и, выпрямившись, увидел хозяйку булочной, которая стояла на крыльце своей лавки в окружении родных и присных. При этом глаза у всех высыпавших на крыльцо можно было охарактеризовать одним словом – квадратные. Улыбнувшись, Мишка вежливо поздоровался и, поднимаясь по ступеням, на всякий случай спросил, «А вы что, ж не работаете сегодня?» А чего же, очень даже работаем!» — очнувшись, быстро ответила хозяйка. «А, позвольте полюбопытствовать, сударь, откуда у вас эдакое чудо?» «Сам сделал», — развел Мишка руками. «Сам!» — в голосе хозяйки прозвучала смесь восхищения, изумления и недоверия. «Сам!» — выходит, слухи а по поселку о вас бродят? «Что за слухи?» — не понял Мишка. «А что вы своими изобретениями прославились и даже бумагу о том, от самого генерал-губернатора имеете?» «Бумага есть, это верно, но получил я ее только за одно изобретение, а все остальное пока только так, для себя». «Да вы проходите, сударь, проходите», засуетилась хозяйка, сумев, наконец, взять себя в руки. Затарившись свежей выпечкой, пряниками и калачами, Мишка уложил покупки на соседние сиденье и принялся запускать двигатель. Горячий мотор схватился сразу, весело затарахтел. Усевшись, Мишка плавным движением рычага соединил шестерни и, начав движение, помахал толпившимся на крыльце лавки. Разогнав машину, он держал среднюю скорость, чтобы не задавить кого случайно. Что не говори, а машин боятся здесь еще не научились. Снова выехав на тракт, он прибавил газу и оказался в станице через четверть часа. Подкатив к своим воротам, он остановил машину и только теперь понял, что вся улица запружена народом. Станичники высыпали из домов с интересом рассматривая новинку. Мотор заглох, и на улице воцарилась странная тишина, нарушаемая только обычными звуками деревни. Где-то мычала корова, квохтали куры, да лениво брехал пёс. «Выходит, получилось у тебя, Миша?» – послышался вопрос, и к машине протолкался атаман. «Получилось, Сергей Поликарпович», – кивнул Мишка, ещё и сам не веря в удачу. «Вот в булочную съездил семью побаловать», – предъявил он доказательство доставая из машины сумки со свежей выпечкой. «Так ты что же, за этим туда ездил?» – растерялся Атаман. «Да нет», – отмахнулся Мишка, – «Ездил я, чтобы машину проверить. А это так, прихватил, чтобы отпраздновать. Как-никак новый механизм придумал. про работа еще с ним столько, что самому страшно Ну да глаза боятся, а руки делают». «Это верно», – удивленно кивнул Атаман, обходя автомобиль по кругу. «И что тебе надо, чтобы его до ума довести?» «Много чего», – удрученно вздохнул парень. «И прежде всего подшипники». А то те, что я делаю, не подшипники, а насмешка. А в наших мастерских такие не сделать. Тут настоящий завод нужен. Сложно, — прогудел кузнец, пробираясь к машине, пожимая Мишке руку. Это товар редкий, их всем подряд не продают. Знаю, — грустно кивнул Мишка. Что в них такого сложного, — не понял атаман. Там шарики калиброванные, ровные, да еще и полированные, чтобы сам подшипник крутился ровно, принялся пояснять парень. Ты сначала объясни, что это вообще такое, — вдруг рассмеялся казак. Я ж в той механике ни уха не рыла. Было бы оружие какое-то, так разобрался бы, а так...» Он махнул рукой, всем своим видом выражая полную безнадёгу. «Так просто на пальцах этого не объяснишь», — растерял Мишка. «У меня в кузне один есть, старый. Покажу, как зайдёте», — пообещал Елисей. «О, так оно будет правильно. Своими руками пощупать оно всегда надёжнее», — обрадовался таман. — Ладно, станичники, расходитесь, нечего у ворот толпиться, — зычно скомандовал он, и народ принялся разбредаться по своим делам, негромко обсуждая новинку. — Да уж, Миша, умеешь что удивить, — проворчал атаман, снова обходя машину по кругу. — Расскажи мне кто, что такое возможно, не поверил бы. — С чего? — не понял Мишка. — Так ведь это сколько всего знать надо, чтобы такое мало придумать, еще и сделать. — Растерянно пояснил казак. «Для того и покупаю журналы всякие по технике да по оружию», — развел Мишка руками. «Это выходит, ежели тебе тех подшипников дать, то ты и несколько таких повозок сделать сможешь?» — неожиданно спросил атаман. «Нет», — помолчав, мотнул Мишка головой. «Тут дело не только в подшипниках. Знаний нужных мне не хватает. А что до частей всяких, так их еще много надо, разных. А таких даже в депо нету. Это же даже не автомобиль, так, баловство». С чего это баловство? Вдруг возмутился атаман. «Ездить же!» «Угу, но только вперед. А настоящий автомобиль еще и задом ездить может», вздохнул Мишка и принялся распахивать ворота. Закатив машину под навес вручную, он забрал покупки и, позвав атамана пить чай, отправился ставить самовар. Женщины копались в огороде, но Танюшка, услышав голос отца, тут же понеслась к нему. После истории с похищением Мишка стал для нее чем-то вроде иконы. Любое его слово воспринималось девчушкой словно откровение божье и исполнялось бегом. Понимая, что ребенка крепко напугали, парень старался уделять ей побольше внимания, пытаясь сгладить этот страх. Вот и теперь, выскочив из-за дома, Танюшка с разбегу кинулась ему на шею. Обняв дочку, Мишка чмокнул ее в подставленную щеку и отдав одну из сумок, что полегче, вел идти мыть руки и накрывать на стол к чаепитию. Сам же, подхватив самовар, снова вышел на крыльцо. Атаман, присев на ступеньку, морщись, массировал бедро чуть выше колена. Опять разболелась, осторожно поинтересовался Мишка. «Ноид, проклятая!» — вздохнул казак. «Видать, к дождю. У меня перед дождем всегда так. Ни разу не ошибся. Я смотрю, девчонка тебя за настоящего отца почитает». Сменил он тему. Так родного она и не помнит. Возил ее как-то на погост, могила родителей показывал. Поплакала да успокоилась. «Маленькая еще», — вздохнул Мишка. «Ну, оно, может, и неплохо, что маленькое вздохнул казак. «Может, и так», — пожал Мишка плечами. «Только я ведь не скрываю, что не родные мы. Подрастет сама, решит, как дальше быть. А я что могу, делаю». «Золотое сердце у тебя, Миша», — решительно заявил казак. «И девчонку чужую растишь, и родителей родных ей забыть не позволяешь, и волю дать готов. Я бы так не смог», — честно признался он. В моем доме живешь, так будь добра меня за отца почитать. Меня так учили. Не стану спорить, Сергей Поликарпович, вздохнул в ответ Мишка. Да только могила родные забывать не след. Кровь она не водится, я так думаю. Ну, может, оно и верно. Помолчав, проворчал атаман. Самовар вскипел, и казак тяжело поднялся, кряхтя, словно старый дед. Они прошли в дом, где Танюшка, высунув от старания кончик языка, накрывала на стол. Для этого ей приходилось забираться на стул, чтобы поставить на стол очередную тарелку. С улыбкой понаблюдав за этим действом Мишка поставил самовар на стол и, быстро заварив свежий чай, принялся помогать дочери. Точнее, она приносила из кухни все нужное, и Мишка, подхватив ребенка на руки, поднимал над столом, где она и расставляла все как надо. За этим занятием их и застали вернувшиеся женщины. Поздоровавшись с гостем, они тут же кинулись доводить дело до конца. Глафира, критически оглядев стол, повернулась к парню и, уперев кулаки в бедра, возмущенно спросила, «А за нами послать не мог? Что ж нас позоришь? Неужто в доме баб нету, что все нормально сделать?» «Не шуми!» — улыбнулся Мишка. «У меня, кроме вас, еще и дочка есть. Вот она и постаралась», — пояснил он кивая на входящую в комнату Танюшку со стопкой тарелок в руках. «Так это она накрывала», — растерялась тетка. — А что тебе не так? Тоже хозяйка, хоть и маленькая, — рассмеялся Мишка, подхватывая дочку и держа ее над столом. Растерянно посмотрев на этот тандем, Глафира только удивленно головой покачала. Настя же, уложив сына, вышла в комнату и, посмотрев на них, тихо прыснула от смеха. — А ежели уронит посуду, — снова заворчала Глафира. — Сам же говоришь, маленькая. — Мам, Глаш, тебе что, стекляшек жалко? — удивился парень. — Да бог с ними с тарелками, сама ж порезаться может. — фыркнула тетка. — Ничего, порежется, крепче запомнит, как делать не надо, — твердо ответил Мишка, глядя тетке в глаза. — Это верно. Мы, Глафир Тихоновна, казачат своих также учим. Даем первое оружие в руки и смотрим, как управляется. — Додумались. Мальцам оружие. — Снова зафырчала Глафира. — Мам Глаша, ты язычок прикуси, — рыкнул Мишка, осаживая ее. — Чем фыркать, лучше до конца дослушай. — Это верно, — одобрительно кивнул атаман. — Так вот. Даем мальцу шашку и смотрим, что он с ней делать станет. Кровь-то заиграет, сразу он ею взмахнуть пробует и все одно порежется, как не хоронится. Вот после этого малец запоминает, что оружие не игрушка, и чтобы правильно им орудовать, учиться надо. Так и тут. Раз убыток принесет, а науку получит. И запомнит ее крепко. «Я и так знаю, что посуду двумя руками держать надо», неожиданно заявил Танюшка, внося в комнату глиняные миски под выпечку. А убытка я тяде не принесу, он добрый, работает много, а посуда денег стоит. — Умница моя! — рассмеялся Мишка, подхватывая ее на руки вместе с ношей. — Хозяюшка, не слушай их, пусть ворчат. Лучше смотри внимательно, как мамка с бабой Глашей делают, и повторяй. Только не спеши, так быстрее научишься, уговор? — Уговор, — серьезный мойский пообещал ребенок. Смеясь, Глафира быстро расставила все по местам и пригласила собравшихся к столу. Очередная поездка в депо возникла неожиданно. Как оказалось, для текущего ремонта Турындыки запчастей в сарае просто не осталось. А ремонтировать ее приходилось регулярно. Только теперь, лично столкнувшись с этим, Мишка понял, почему в его прошлом во всех фильмах про старые времена водители без конца копались в моторах. Слишком слабый станочный парк и полное отсутствие нужных сплавов. К тому же он все-таки решил сляпать хоть какой-то узел сцепления и коробку передач. Пусть простейшие, на коленке, но они были просто необходимы. Ездить с тем убожеством, что он собрал для начала, было чем-то вроде мазохизма. Весть о том, что у него появилась новинка, уже облетела весь поселок, так что мастера, едва завидев парня, тут же принялись задавать ему вопросы. Больше всего их поразила скорость автомобиля. Сам же Мишка ничего особенного в этом не видел. Просто удачный подбор диаметров в шестерен. Мастера попутно с разговором помогли ему собрать подходящие железки. И парень уже собирался распрощаться, когда рядом со свалкой появилась странная парочка. Двое молодых людей в форменных тужурках студентов Политехнического института. Как оказалось, это будущие инженеры, которых отправили сюда на практику. Обычно такое не практиковалось, но в условиях войны, когда грамотных специалистов не хватало, это был выход. Окинув молодежь задумчивым взглядом, Мишка потянул за рука ближайшего рабочего и, понизив голос, спросил. «А сколько их всего приехало?» «А пятеро? И баба с ими?» Небрежно пожал плечами мастер. «Баба?» — удивился Мишка. «Ну как баба?» — задумался мастер. «С виду барышни вроде, а как в глаза глянешь, так баба и есть. Да еще и злющая, как сук цепная. И говорит чудно». «А откуда приехали-то?» — не отставал Мишка. «А хрен знает. Люди бают, аж из столицы». «Далековато забрались», — задумчиво протянул парень. «А нам что? Приехали-приехали». Пожал мастер плечами и тут же вступил в обсуждение какого-то узла, о котором спорили остальные уже десять минут. «Вот не нравятся мне эти рожи», вздохнул про себя Мишка, украдкой рассматривая студентов. «Вот гадом будут члены какой-нибудь ячейки вроде социал демократов или эсеров-бомбистов. Взгляды, но ни разу не студенческие. Таким взглядом скорее жертву выбирают, хотя для надзора за ними специально обученные люди есть. Лезть в контрразведку с одними подозрениями глупо». Алексеич меня, конечно, выслушает, но все равно потом пошлет и будет прав. Тут хоть какие-то доказательства нужны. С этими мыслями загрузив все собранное в телегу, Мишка уселся на облучок и, тряхнув по водями, направил Монгола в сторону Булочной. Свежая выпечка давно уже стала его слабостью. Да и своих лишний раз порадовать не мешает. У Насти стали проявляться странные желания, как результат беременности, так что посещение Булочной стало обязательным номером любого посещения поселка не спеша проезжая по улицам, парень старательно отслеживал примеченную парочку посредством заглядывания в окна домов и лавок. День был солнечным, и отражение в стеклах было чуть хуже, чем в зеркалах. Привязав коня к коновязи, он прошел в лавку и, затарившись по полной программе, вернулся к телеге. Укладывая покупки, парень то и дело незаметно осматривался. Спустя две минуты та же парочка вышла из-за угла и решительно направилась к телеге. «Ага». Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Фыркнул Мишка, быстро касаясь ладонью рукояти пистолета. — Это тебя Михаилом зовут? — сходу спросил один из студентов, едва подойдя. — И вам здоровья, сударь! — выпрямившись усмехнулся Мишка, демонстративно оглядывая обоих студентов. — Оба худощавые, жилистые, явно из небогатых семей. Физиономии типично славянские, на улице встретишь и пройдешь мимо. Никаких особых примет. «Разница только в цвете глаз и росте». Заговорил тот, что пониже. От его ответа оба явно растерялись. Быстро переглянувшись, они принялись обходить телегу с двух сторон. Вот этот маневр Мишке сразу не понравился. Так что он, недолго думая, двинулся навстречу тому, что шел к нему со стороны Монгола. Если что, конь запросто может цапнуть обидчика хозяина. Делая вид, что осматривает упришь, Мишка добрался до головы коня чуть быстрее противника и, погладив его по морде, принялся отвязывать. Подошедший студент, которого такое непочтение явно разозлило, попытался перехватить поводье, но монгол, не раздумывая, клацнул зубами, едва не ухватив студента за запястье. «Не балуй, господин студент!» – заворчал Мишка, словно рассерженный пес. «Конь непростой, зубы здоровые, ухватит, лечиться устанешь». «А если я сейчас полицейского кликну скажу, что ты мне нарочно вред причинил?» Злорадно поинтересовался студент, опасливо отступая в сторону. «Зови!» — хмыкнул парень. «Послушаем, что тебе полиция скажет». «Погоди, Степан», — осадил приятеля второй студент. «Так ты Михаил или нет?» — повернулся он к парню. «Я-то Михаил, а вам-то что до того?» — спросил Мишка с самым независимым видом, складывая руки на груди. «Разговор к тебе есть». — Не интересуюсь, — отрезал парень. — У меня своих дел хватает. — Ты бы послушал сначала? — Снова начал заводиться первый. — А чего тут слушать? — пожал парень плечами. — Вы же начнете требовать, чтобы я вас в тайгу сводил, а мне сейчас не до этого. — Откуда, знаешь? — Моментально подобрались оба студента. — А ко мне с другим не ходят, — усмехнулся Мишка. — Вы, небось, лучше у следопыта искали. Вот вам на меня и показали. — И не скажешь, что дикарь? — Удивленно пробормотал второй студент. Сказано это было еле слышно, но Миши было достаточно. «Нам нужно одно, вполне конкретное место, и все дружно указывают, что найти его сможешь только ты». «Э что ж за место такое?» – удивился парень. «Только не говорите, что у вас карта какого-то клада есть, не поверю». «Почему?» – растерялся первый. «Да потому что карт этих мест даже у контрразведки нет. Не ходили сюда еще экспедиции для таких дел, особенно про верховье реки», – добавил он после короткой заминки. «Нет, туда нам не надо, нас интересует место между железной дорогой и границей, на нашей стороне». «Тогда не понимаю, зачем вам я», — снова перебил его Мишка. карта мест возле чугунки в правлении дороги есть, вы там служите, там и ищите». «Нас пока туда не пускают», — нехотя признался второй. «А место найти нужно, вот потому мы решили тебя нанять». «Денег у вас не хватит меня нанять, господа студенты», — нахально усмехнулся Мишка, которому весь этот разговор категорически не нравился. «Я за свои услуги дорого беру, потому как лучший». «Дорого-то сколько?» — помолчав мрачно уточнил первый. «Пять рублей в сутки, да плюс припасы и патроны ваши», — ответил Мишка, с удовольствием наблюдая, как вытягиваются физиономии студентов. «Это ж гравеж средь бела дня», — ахнул второй, едва обретя дар речи. «А вы как думали?» — злорадно хмыкнул Мишка. «Закон тайга, прокурор Медведь и любого можно за копейку купить». «Нет, господа студенты, в этих местах день-год кормит, и чтобы я на вас свое время тратил, серьезных денег стоит». «Это все условия?» — мрачно уточнил первый. «Нет, деньги за неделю вперед. Дальше платите прямо в тайге, иначе я разворачиваюсь и ухожу домой. Ежели с делом управимся раньше, разницу верну, как вернемся, вот теперь все». «Перенесли следопыт и бандит с большой дороги», — проворчал второй, растерянно поглядывая на приятеля. «Но прежде чем согласиться, я должен точно знать, куда вам надо», — усмехнувшись, выдвинул парень очередное условие. «Ты ж сказал, что это все», — возмутился первый. «По деньгам и по времени. А если мы не знаем, где именно находится то, что нам нужно?» «Сами ищите», — равнодушно пожал Мишка плечами. «Я вечно вас по тайге таскать не подряжался. Мне нужно точное место знать, чтобы короткой дорогой вас туда вывести а иначе говорить не о чем». «Да он над нами издевается», — вспылил первый студент, проявляя завидную догадливость. «А вы со мной больше спорите, дороже встанет», — усмехнулся Мишка, окончательно выводя его из себя. «Ну, быдло!» — взвыл первый, выхватывая с кармана руку на кулак, который был надет кастет. «Давно бы так», — зло усмехнулся про себя парень и, резко шагнув вперед, нанес сильный удар ногой в грудь противнику. Вес парня, помноженный на его немалую силу, просто снес студента. Отлетев к крыльцу булочной, он забыл про драку, сосредоточившись только на себе, любимом. Уж очень дышать хотелось. Мишка, тем временем, уже забыв про него, стремительно развернулся к другому студенту. Явно не ожидавший такой стремительной расправы над приятелем, тот замер в нерешительности, теряя инициативу. Из лавки выскочила хозяйка со слугами и тут же принялась вопить на всю округу, обещая студентам немедленно вызвать полицию за нападение на местного жителя. Сообразив, что дело запахло керосином, студент, подхватив приятеля и бросив на Мишку взгляд полной злости, поволок его куда-то в сторону депо. Хозяйка, разом успокоившись, степенно спустилась с крыльца и, оглядев Мишку, спросила. «Вы, сударь, целы «Благодарствую, хозяюшка. Эти двое мало каши ели, чтобы со мной на кулачках справиться», — рассмеялся Мишка. «Знаю. Да только они из студентов, и ежели жалобу напишут, полиция их в сторону примет», — улыбнувшись в ответ, ответила булочница. Только не наша, — снова улыбнулся Мишка. Наши все меня знают, но все одно благодарствую за помощь, да и не то не жалобы подавать. С чего бы? А у того, что летать учился, кастет был. Вот ведь бандит, не иначе политический, — вынесла хозяйка свой вердикт и, попрощавшись, вернулась в лавку. Мишка развернул телегу и, усевшись на облучок, тряхнул поводьями. Проезжая мимо здания участка, он краем глаза заметил еще пару фигур. Только на этот раз одна из них была женской. Но рядом с ней снова был студент. Делая вид, что не замечает их внимательных взглядов, парень проехал мимо, про себя готовясь к чему угодно. Он уже доехал до торга, когда вдруг подумал, что нужно бы посмотреть, что именно находится между железной дорогой и границей. Но ну, не просто же так они туда рвутся. С этой мыслью он развернул оглобль и направился прямиком в контрразведку. Владимир Алексеевич оказался на месте. Внимательно выслушав рассказ парня о странной встрече, он достал из шкафа карту и, раскатав ее на столе, задумчиво хмыкнул. Потом, жестом подозвав Мишку к столу, он ткнул в карту пальцем и вздохнул, спросил. «Ну и что ты тут увидеть хочешь?» «Пока не знаю», — проворчал Мишка, склоняясь над картой. «Тут вариантов может быть куча. Одно дело, если они вправду клад искать собирались, и совсем другое, ежели задумали чего нехорошее». «И что они могут задумать?» — вяло поинтересовался офицер. «Владимир Алексеевич, я вас не узнаю», — повернулся к нему парень. «У вас случаем на них никаких бумаг нет? Из полиции или жендармерии к примеру?» «Постой, постой. Ты что, хочешь сказать, что не задумали диверсию на дороге учинить?» Моментально подобрался контрразведчик. «Ну а что еще столичным студентам в тех местах делать?» — хмыкнул Мишка. «Они же передовые, просвещенные, за народ радеют». Иронично протянул он. «Так», — зло выдохнул офицер. «Сегодня же запрос по ним отправлю. Все, Миша, спасибо, я тебя понял». Дальше мы сами разбираться будем, а то ты опять мне кучу трупов накидаешь, а я потом отписывайся. — Ну это ж как получится, — тихо рассмеялся парень. — Вообще, я бы внимательно посмотрел, где лучше всего было бы взрывчатку заложить, так, чтобы дорогу надолго испортить. Не знаю, что там на фронте, но такой взрыв может многое изменить. — Вот тут ты очень даже прав, — мрачно кивнул контрразведчик, из чего Мишка сделал вывод, что положение на фронте весьма непростое. Всю следующую неделю Мишка почти не вылезал из своего сарая. В итоге у него получилось нечто вроде коробки передач. Корява в железном корпусе из гнутого листа, подтекающая маслом из кучи щелей, но при этом рабочая. Увы, но о резиновых сальниках и прокладках оставалось только мечтать. Так что толстая кожа, вываренная в жиру, применялась везде, где только было нужно. Убедившись, что коробка получилась рабочей, парень занялся узлом сцепления но все было еще веселее. Полное отсутствие материалов, производимых из нефти, вынудило его обратить свое внимание на металлы. В конечном итоге, после нескольких опытов и кучи мата, были использованы медь и сталь. Помня, что с пружинными сталями здесь тоже проблема, Мишка решил использовать рессоры от старых вагонов. Елисей помог ему отрубить несколько нужных кусков, которые потом и были использованы вместо прижимных пружин. В очередной раз собрав свой агрегат в кучу, Мишка запустил мотор и, перекрестившись, включил заднюю передачу, чтобы выгнать машину на улицу. Он уже докатился до ворот, когда перед машиной вдруг выросла фигура студенческой тужурки. Понимая, что тормозить бесполезно, парень вывернул руль, и задний правый угол бампера, сделанный из подвернувшейся трубы, ударил студента по голени. вскрикнув тот упал в пыль, а Мишка нажал на тормоз. Быстро перекинув передачу, он загнал машину обратно во двор. И, выбравшись из салона со возмущением высказался вы судри глаза дом забыли это если вы не знали машина она разом останавливаться не умеет и тебе к мировому поволокку держать за ногу прошипел студент хрен тебе злорадно усмехнулся парень я станичник а тут суд атамана вершит или казачий круг ты не казак проявил студент осведомленность зато в реестре следопытом казачьи сотни числюсь нахально усмехнулся парень «Всё одно отвечать придётся», — высказался другой студент, выходя в проём ворот. «Зовите полицию», — хмыкнул Мишка. «Неужели не боишься, что отвечать придётся?» — насторожился второй студент, помогая приятелю подняться. «А я вас к своим воротам не звал, сами пришли», — пожал парень плечами. «Можем договориться», — помолчав, быстро предложил второй студент. «Это как же», — сделал Мишка вид, что не понимает, о чём речь. «Отведёшь нас, куда скажем, и в расчёте». Так ежели знаете, куда идти, чего, сами не пойдете? Мы тайги не знаем, нехотя признался студент, заплутать можем. А на карте показать можете, куда собрались? А у тебя карты есть?» Моментально подобрался ушибленный. «У меня нет, но знаю, у кого точно есть, так что можем туда сходить», мысно ухахатываясь, ответил Мишка. «Это у кого же?» «А в контрразведке, там карты самые хорошие». От такого ответа студенты дружно поперхнулись и растерянно уставились друг на друга. «Видать, по-доброму не получится», — проворчал ушибленный и, выглянув из-за плеча приятеля, кивнул кому-то за забором. «Вы что задумали, твари?» — прошипел про себя Мишка, хватаясь за пистолет. «Не прыгай», — прозвучало с глухой угрозой, и на парня уставились два револьверных ствола. «Стой, где стоишь, иначе тебе и бабам твоим конец». Ушибленный студент сверлил Мишку ненавидящим взглядом. Между тем в ворота проскользнули еще две фигуры. Парень тут же узнал парочку, что наблюдала за ним после ссоры у булочной. Студент девчонка. Все четверо вошли во двор и, держа его под прицелом сразу двух револьверов, принялись закрывать ворота. «Зря вы это затеяли», — тихо прошипел Мишка, чувствуя, как взгляд застилает кровавая пелена от ярости, а в ушах раздается грохот собственной крови. «Не тебе это решать», — огрызнулся ушибленный. «Мы и так из-за тебя двух своих товарищей потеряли». «Туда и дорога». — прохрепел Мишка, осевшим от бешенства голосом. — Значит так, отведешь нас к сопке в сделаешь, и никто из твоих близких не пострадает. Нет, всех кончим, но сначала их у тебя на глазах, — гнусно усмехаясь, пообещал ушибленный. — Поверь, я это сделаю с большим удовольствием, — послышался женский голос, и спутница студентов вытолкала из дома Глафиру с Настей, которая держала на руках сына. Танюшка убежал играть к подружке. — Мальчики, вы только посмотрите, какая красотка! Добавила она, выталкивая вперед Настю. «Думаю, хозяин нам попался радушный не будет против, если вы немножко поиграете. Только чур игрушку не ломать», — продолжал издеваться стерва. Слушая ее голос, Мишка еле сдерживался, чтобы не броситься в драку. Но в таком состоянии он понимал, что так резанул ему слух. «Выговор. Так говорят люди, для которых язык не родной, но они знают его очень давно». «Всяк рев», — негромко выругался Мишка, запуская пробный шар. — Что? — растерянно замерла девка. — Что ты сказал? Повтори. — Неважно, что я сказал. Главное, что ты услышала, — прошипел Мишка. — Что это значит, Агата? В чем дело? — вдруг засуетился ушибленный, неловко ступая, сделал пару шагов в сторону крыльца. Этого момента Мишка и ждал. Отлично понимая, что, выполнив их условия, он обречет свою семью на смерть, он только выжидал подходящий момент, чтобы начать действовать. Как только ушибленный студент оказался перед своим приятелем, перекрывая ему директрису стрельбы, он ринулся к крыльцу, выхватывая пистолет из наплечной кобуры. Так ему было удобнее работать, и оружие под рукой не мешает. Выстрелы зазвучали один за другим, словно очередь. Первой пулей он сбил с ног бабу, второй выстрел пришел с ее напарника, вышедшего на крыльцо последним. Очевидно, обыскивал дом на предмет живых обитателей. В ответ затрещали револьверы, но там, куда целились студенты, никого уже не было. Оттолкнувшись от ступени, Мишка прыгнул в сторону и, падая на бок, снова выстрелил. Десять патронов в обойме и две обоймы в запасе позволяли ему давить противника огнем, не беспокоясь о запасах. Перекатившись, он поймал в прицел фигуру хромого студента и снова спустил курок. Скрикнув, тот кособоко завалился на землю. Сделав еще один перекат, Мишка всадил две пули подряд в последнего противника – и, вскочив, метнулся к машине. Хоть какое-то укрытие. Присев за кузовом, он первым делом взглянул на крыльцо и с облегчением улыбнулся. Едва только началась пальба, как Настя тут же уронила Глафиру на пол и, подсунув под нее сына, фурии налетела на раненую полячку. Вырвав у террористки револьвер, на приложилась его рукоятью к физиономии противницы и, усевшись под стеной, взяла на прицел двор, попутно контролируя раненую. Убедившись, что здесь все в порядке, Мишка выглянул на другую сторону и тщательно прицелившись выше превольвер из ослабевших пальцев ушибленного студента. Похоже, прилетело ему качественно. Он даже не обратил особого внимания на потерю оружия. В ответ ударило два выстрела из-за угла сарая. Одна пуля прошла выше, вторая завязла в кузве машины. «Ох ты ж тварь!» — в голос выругался Мишка. Его возмущению не было предела. «Ты, сука, эту машину делал, чтобы ломать?» Несмотря на серьезность ситуации, Глафера и Настя рассмеялись. Потом, выстрелив туда, где прятался последний студент, Настя громко выкрикнула. «Ну все, политика, конец тебе. За свои механизмы Миша кому хочешь башку открутит». Высунувшись из-за машины, Мишка помахал рукой, привлекая ее внимание, и, убедившись, что жена его видит, принялся знаками объяснять, что нужно делать. Настя с минуту внимательно наблюдала за его пантомимой, потом, сообразив, что ему нужно, обрадованно кивнула. Подобравшись Мишка дал отмашку, и она тут же всадила пулю в угол сарая, туда, где прятался последний нападавший. Выскочив из-за машины, он ринулся бегом вокруг сарая, пытаясь зайти противнику в тыл. Отлично зная, где что лежит, он бесшумно проскользнул к углу торцовой стены и осторожно выглянул. Студент, держась за бок, сидел на корточках, страдальчески морщись и тяжело дыша. Этого можно и живым взять, зло усмехнулся Мишка и, переложив пистолет в левую руку, тщательно прицелился. Тупоносая пуля раздробила студенту запястье. Вскрикнув, тот выронил оружие и завалился на бок суча от боли ногами. Подскочив к нему, Мишка сходу огрел студента рукоятью пистолета по голове и, выхватив из кармана кусок кожного шнурка, принялся накладывать жгут. Потом, связав его, парень ухватил тело за шиворот и выволок на открытое пространство. Чуть отдышавшись, парень убрал пистолет и, достав нож, направился к крыльцу. Женщины уже встали и теперь настороженно оглядывали учиненные во дворе разгром. «Идите в дом, не нужно вам на это смотреть», — скомандовал Мишка, быстро поцеловав жену и погладив по плечу тетку. Сын потянулся, было к нему, но парень, чмокнув малыша в лобик, быстро загнал близких в дом и, ухватив скрючившуюся от боли женщину за руку, стащил с крыльца. «Что вам было от меня нужно?» — спросил он, присаживаясь на корточке и поднося нож к ее лицу. «Отвечай, сука, или шкуру с рожи сниму. Так разрисую, чертям в аду тошно станет». «Мне все равно умирать», — бледно усмехнулась она. «Не обязательно. Пуля в живот попала. Если к врачу вовремя попадешь, может, и выживешь». Зло улыбнулся Мишка. «Мы хотели взорвать пути, когда по ним будет проходить военный состав. Усобки, вороньи и дорога проходят по самому краю скалы. Это место приводит на лекциях как образец инженерного решения. Позови врача», — чуть слышно всхлипнув, попросила она. «Обойдешься», — фыркнул Мишка, всаживая ей клинок под лопатку. Лежала террористка на боку, так что это был самый удобный ракурс. Ее напарник уже тихо остывал. Пуля ударила его в грудь, так что умер он едва не раньше, чем упал. Ушибленный студент тоже доходил. Тупоносая пуля в правый бок — это не фунт изюму. Печень разворочена. Походя, ткнув его ножом в грудь, Мишка присел над последним террористом и, нащупав на шее жилу, мрачно вздохнул. Придется в контрразведку гнать. Фу, сволочь, всю машину мне из гвозды, тварь. Миша, что у тебя там?» Послышалось с улицы. Сотня снова ушла на границу, так что в станице остались только мастера и не казаки. Понимая, что нужно успокоить, народ пока ворота не вынесли, парень быстро прошел к калитке, распахнув ее устал, улыбнулся. «Спаси Христос, казаки, все уже нормально, справился». «А что было-то?» Осторожно спросил кряжистый, седой, как лунь-казак с винтовкой наперевес. Политически хотели заставить меня в тайгу их вести чтобы чугунг подорвать, когда по ней солдат на фронт повезут. Коротко пояснил их план Мишка. «Вот же твари!» — послышался дружный вздох. «Соседи, не в службу, будьте добреньки, приглядите за домом, пока я этих в контрразведку свезу. Тут получилось одного почти живым взять, а бабы одни остаются», — попросил Мишка. сделай Миша», — решительно кивнул седой казак, направляясь во двор. Следом за ним вошли еще двое пожилых казаков и, увидев труп, одобрительно кивнули. Забежав в дом, Мишка быстро объяснил женщинам, что нужно делать, и, перезарядив оружие, побежал грузить тела в машину. Застелив сиденье куском брезента, он с помощью казаков закидал тела, а сверху бросил пленного. Потом, запустив мотор, снова открыл дверь и, включив передачу, выкатился со двора. «От же дал бог таланту!» – проворчал седой казак, глядя ему вслед. У него даже повозка самобеглая, задом едет. Мастер!» Уважительно поддержал его другой боец и доставки сед предложил. «Пойдем, Евсеич, перекурим. Вон она, Настя крыльцом мыть кинулась. Мешать тут будем». «И то верну Пошли», — согласился с Седой, доставая трубочку и отходя к сараю, откуда было видно и ворота, и двор, и крыльцо. «Да когда же это кончится-то?» Эмоции, написанные на лице контрразведчика, можно было обозначить одним емким словом. «Задолбало». Мишка только устал, развел руками, вздохнув, негромко проворчал. Самому надоело. «Ладно, давай по порядку», — успокоившись, велел офицер. «А по порядку все просто. Возле сопки Вороньи они хотели взорвать путь, когда по нему будет проходить воинский эшелон. Я им был нужен только как проводник. Для меня и моей семьи это был бы поход в один конец. Господа террористы не церемонятся». «Знаю», — скривился контрразведчик, но какова наглость?» Явиться в казачью станицу средь бела дня, попытаться взять заложниками целую семью. Это же ни в какие ворота не лезет. Вот потому я и взбесился, — снова вздохнул Мишка. А, друзей их уже арестовали, — осторожно напомнил он. Солдат отправил, ждем-с, — зло выдохнул офицер. Но один там точно должен быть, помятый, правда, малость, но жить будет. Это которого ты помял? Ага, с костета на меня гад бросился. Хватило ума, — фыркнул контрразведчик. Стук в дверь оборвал их разговор. Вошедший после разрешения офицера Унтер бодро доложил, что арестованный доставлен и, развернувшись, словно на плацу, вышел. «Пошли в камеру», — скомандовал Владимир Алексеевич, поднимаясь. Они спустились в подвал, и контрразведчик, открыв дверь, первым вошел в помещение. Войдя следом за ним, Мишка с интересом уставился на кособока, сидящего на нарах студента. Увидев офицера и Мишку, студент заметно вздрогнул и, мрачно засопев, угрюмо спросил. «На каком основании меня арестовали?» «По подозрению в терроризме», — равнодушно бросил контрразведчик. «Пока у меня к вам один вопрос. Где взрывчатка?» «Еще не прислали», — помолчав вздохнул студент. «Как ее должны прислать?» «С почтовым вагоном». «В какие сроки?» «Со дня на день ждали, потому и решили начать подготовку. И если бы не этот...» Тут студент с ненавистью покосился на мишку. «А не надо людей за держать», — фыркнул парень. «Вы же просто договориться не можете, вам заставить надо, а меня заставлять себе дороже. Бараны!» Последнее слово Мишка произнес с таким презрением, что студент невольно съежился, затравлено, глядя на контрразведчика. «С чего вы вдруг начали так суетиться? Зачем вдруг решили мою семью в заложники брать?» — жестко спросил он. «Ага, ты видела, как ты в контрразведку вернулся, и мы решили, что часть группы должна уйти в тайгу, на всякий случай. Если остальных арестуют, первые получат посылку и все равно сделают то, что задумано». «Что с ней?» — вдруг спросил студент. «С кем? С той польской шлюхой?» — презрительно уточнул Мишка. «Сдохла!» «Ты, ты, ты!» — заикаясь, начал студент, поднимаясь, но договорить не успел. «Что я?» — рявкнул Мишка так, что даже контрразведчик шарахнулся в сторону, не ожидая такой ярости. «Что я?» — повторил парень, подскакивая к решетке. «Вы, твари, решили всю мою семью убить. Детей малых, жену беременную. Думаете, что я вас щадить стану?» «Я тебе прямо здесь голыми руками на клочки порву, раз С этими словами Мишка так рванул решетку, что чуть не вырвал ее из креплений. «Миша, отставить!» — заорал контрразведчик, подскакивая к парню, пытаясь оттащить его от решетки. Но Мишку уже понесло. Рыча, словно взбесившийся зверь, он одним движением плеч отшвырнул офицера в сторону и снова рванув решетку, прорычал. «Твари! Ненавижу! Вам только бы кровь человечью лить, паскуды! Для вас жизни детей стоит меньше, чем воды, стакан! Удавлю, тварь!» Решетка гудела под его рывками, все больше расшатываясь. Прутья, в которые парень вцепился, скрипели и заметно гнулись. Офицер, отклеившись от стенки, несколько секунд растерянно наблюдал за этим буйством, после чего достал из кобуры пистолет и, наведя ствол на открытую дверь, спустил курок. Выстрел в небольшом помещении прозвучал, словно гром. На секунду замерев, Мишка медленно повернулся к офицеру, увидев в его руке оружие, хрипло спросил. «Тебе кто важнее, благородие? Моя помощь или эта тварь?» «Ты мне важнее, Миша», — неловко убирая пистолет, ответил контрразведчик, чуть задыхаясь. «Но с ним еще не закончено. Ты знаешь, я своему слову хозяин, так что можешь не сомневаться, просто так ему это не пройдет». «Ладно, ты обещал». — выдохнул Мишка, с трудом разжимая пальцы. «Эй, вы это о чем?» — насторожился студент. «Заткнись!» — в один голос рявкнули посетители. «Пойдем, Миша, нам еще о многом поговорить надо», — позвал офицер, осторожно выпроваживая парней с камеры. Закрыв за собой дверь, он первым двинулся к лестнице одобрительно кивнул, увидев пару солдат с винтовками, прибежавших на выстрел. Приказав дежурному организовать чаю, Он привел Мишку в кабинет и, буквально рухнув в кресло, первым делом закурил. Дождавшись чаю он резким движением загасил в пепельнице папиросу и, глотнув напитка, тихо спросил. «Миша, это что там такое было?» «Извините, Владимир Алексеевич, сорвался. Как подумал, что этим разе решили всю семью мою положить, так словно бес вселился. Я ведь одну семью уже потерял». «Понятно», — кивнул контрразведчик с заметным облегчением. «Наложилось. Это бывает». «Хорошо не раньше, когда они у тебя во дворе были. Хоть с парочкой поговорить можно будет». «Когда мне не до того было», — отмахнулся парень, грея пальцы о стакан. «Там мне было главным на себя все стволы отвлечь. Настя вторым беременна, да еще и сыну тетке на руках. Вот и крутился». «Поздравляю», — растерянно улыбнулся контрразведчик. «Дети — это всегда радость. А насчет этого...» — тут он выразительно ткнул пальцем в пол. «Не беспокойся, он отсюда не выйдет. Я эту сволочь и сам ненавижу. И поверь, есть за что». А тут ты мне в очередной раз руки развязал. — Так этого же ваши солдаты брали, — напомнил Мишка. — И что? Бежать пытался. — презрительно отмахнулся контрразведчик. — Ну, вообще, я тебя очень понимаю. Иногда сам еле сдерживаюсь, когда с такой мразью разговариваю. Если бы не дело, сам бы пристрелил. — Нет, с чего ж так? — не понял парень. Первой его мыслью после услышанного было, что офицер желает любой ценой удержать ситуацию в стране избежать революции. Но ответ оказался гораздо страшнее. Снова закурив, Владимир Алексеевич облокотился о стол и, глубоко вздохнув, тихо ответил. «Это было три года назад. Мы с женой и дочерью шли из театра. Весна была теплая, радостная. И тут мимо кареты генерала проезжала. В нее бомбу бросили. Моих на месте убила, а на мне не царапины. Оглушила только. Как я тогда себе пулю в лоб не пустил, до сих пор не понимаю. Так что твое буйство мне очень даже понятно». С грустной улыбкой закончил он. «Извините» растерянно протянул Мишка, не ожидавший такого. «Ничего, уже почти отболело. Я потому сюда и перевелся, от тех мест подальше. Вроде как новая жизнь, на новом месте, с чистого листа». «Отпустите, Владимир Алексеевич», тихо посоветовал парень. «Помнить надо и жить надо, раз уж Господь сберег. Видно, не просто так». «Знать бы еще для чего?» вздохнул офицер. «А для дела вашего, чтобы эта сволочь всю страну кровью не залила. Помните, я говорил вам, нет доказательств для суда, есть нож». В подворотни ткнуть, кошелек забрать, и все недолго. осудить их долго и глупо. Всегда найдется хитрый адвокат, который ради денег и имени тех подонков обелит. А с ними так нельзя, они закон слабостью считают. Предлагаешь всех подряд без суда и следствия?» Иронично усмехнулся офицер. от «Отчего же?» – не согласился Мишка. «Наоборот. Без суда, но со следствием, которое закончится из-за смерти подозреваемого. Нет человека – нет проблемы», – припомнил он знаменитую в его времени пословицу. Я же не предлагаю ночью на улицах всех подряд резать. А вот эту братью запросто, чтоб страшно стало. Чтоб лишний раз рты открыть боялись. Вот тогда и таких ячеек не будет. А то удумали во время войны воинский эшелон подрывать. Это уже не просто революция, это предательство интересов страны. Согласен, вздохнув, кивнул офицер. И совет твой помню, и даже признаюсь тебе, по секрету пару раз его уже применяли. Не сам, но было. Ну и правильно. «Туда и дорога!» — отмахнулся Мишка. «Хотел бы сказать, собаке собачий смерть, да животных обижать не хочется!» Контрразведчик тихо рассмеялся, покачав головой. Потом, глотнув чаю, мрачно пожаловался. «Наша беда в том, что мы тут сидим как на отшибе. Нормальной связи нет. Телеграф еще толком не работает. Телеграфист один на все службы. Про телефоны я даже не вспоминаю. Ладно, хоть не голубиной почты запрос отправляем. И так везде». Я после твоего прошлого прихода во все нужные места запроса отправил, а ответа до сих пор нет. Их уже всех перестреляли да арестовали, а там еще и не чесались. Ну и как тут работать? Понимаю, но помочь ничем не могу, развел Мишка руками. Я не электрик, я механик, да и материалов тут нужных не найдешь. Да я так, на жизнь пожаловался, усмехнулся контрразведчик. В любом случае ты все правильно делаешь, и помощь от тебя большая, за что я ценю. А что это за повозку у тебя такая? Вдруг сменил он тему. «Какая получилась?» – пожал Мишка плечами. «Да нет, ты же вроде на ней уже катался, а тут смотрю, еще чего-то переделал», – пояснил офицер. «Ага, редуктор поставил, для повышения скорости, он коробкой передач называется», – похвастался Мишка. «А давай прокатимся?» – неожиданно предложил контрразведчик. «Интересно стало, как она себе на дороге ведет?» «Поехали», – с готовностью поднялся парень. Контрразведчик запер кабинет, и они вышли на улицу. Быстро убрав испачканный кровью брезент в багажник, Мишка запустил мотор и с победным видом, глянув на офицера, включил передачу. Чуть дернувшись, автомобиль тронулся с места и, плавно набирая скорость, покатил в сторону торга. Выехав из поселка, парень вдавил педаль газа в пол, и машина понеслась по тракту. Бросив быстрый взгляд на пассажира, парень неожиданно понял, что контрразведчик наслаждается скоростью. Подставив лицо встречному ветру, он едва заметно улыбался. Глаза этого опытного, сильного человека, так много повидавшего на своем веку, горели детским азартом. Перед окольцей станицы Мишка сбросил скорость и, лихо развернув машину, помчался обратно. Еще раз промчавшись от станицы до поселка, он подкатил к зданию контрразведки и, заглушив мотор, спросил, повернувшись к пассажиру. «Ну как?» «Здорово», — не скрывая удовольствия от поездки, заверил офицер. «Давно так не веселился. Все, Миша, эту машину я у тебя точно куплю». — Владимир Алексеевич, — чуть не взвыл Мишка от избытка чувств. — Да я ж ее на коленке делал, из того, что на свалке нашел. — Значит, и починить всегда сможешь. Тут же нашелся контрразведчик. — Ты хоть понимаешь, что сделал? — А что я сделал? — растерялся парень. — Тут во всей округе нет механизма, который бы двигался быстрее твоего автомобиля. Я по часам засек, за сколько мы до станицы долетели, а мотор твой за все это время даже не чихнул. Так что служба эту твою самоделку покупает. «Ох, и намыльт вам холку за такое самоуправство», зловеще пообещал Мишка. «Это кто же?» — с интересом уточнил офицер. «А начальству Такие покупки нужно там согласовывать». «И где ты -то только таких слов нахватался?» — удивился офицер. «С кем поведешься, так тебе и надо», — буркнул Мишка и снова обозвал себя идиотом. «Ха, вот это надо запомнить», — развеселился контрразведчик. «Ошибаешься, приятель. Для нужд службы я могу приобретать любое оружие и технику, только поясняя свои траты начальству». Как я уже говорил, мы тут на ошибе, выписывать подобную технику просто не можем. Точнее, можем, но это будет очень долго. А вот на месте я сам себе голова. Как уже сказал, главное в этой машине скорость. — Угу, а еще проходимость, — задохнул Мишка. э Э-э-э, это что за зверь? — тут же заинтересовался офицер. — У нее оба задних колеса одновременно крутятся, так что засесть на ней гораздо сложнее, чем на обычной машине. — Тем более, — тут же отозвался офицер, — да не расстраивайся, я за ценой не постою а ты себе еще одну соберешь. Соберешь с вами. На ходу подметки режете, вздохнул Мишка, махнув рукой. Про пятого студента он так и не вспомнил.